Глава седьмая Как всегда, за работой вечер подкрался незаметно. К моменту приема у королевы суматоха на кухне усилилась, но нас с Маруней Жиштов отпустил. Дочь, потому что только под моим присмотром она способна была собраться и не перепортить очередной набор продуктов. Сначала мы зашли к Маруне, и она отправила написанное мной послание анджею с просьбой о встрече завтра днем. Ну а после я отправилась готовиться к ужину с Юлианом. Девушка заверила, что как только получит ответ, сразу известит. Поскольку магия со мной не дружит, решили, что Маруня останется моим личным связным. Я поплескалась в купальне, потом расчесывалась и сушилась около открытого окна. Хорошо, климат здесь мягкий, и я попала в этот мир аккурат в разгар лета. Потом, ближе к назначенному времени, переоделась в одно из купленных платьев подумав заколола волосы в низкий узел чтобы не дразнить юлиана лишний раз и так получилось что давишний камушек снова оказался в моем кармане сначала узнаю что это а потом решу стоит ли отдавать владельце. если она не побоялась сунуться без спроса в мою комнату наверняка что то ценное а вот безопасно или большой вопрос в общем к девяти за мной зашел слуга и повел к юлиану причем шли мы не тем путем как раньше не через парадные залы А какими-то окольными коридорами. Уф, не заблудиться бы, когда обратно пойду. Полутемные залы и гостиные едва освещались магическими светильниками. Изредка попадались слуги, спешащие по своим делам, или придворные, бросавшие в мою сторону слегка удивленные взгляды. Минут через пятнадцать наконец пришли. Слуга подвел к двери, украшенной позолоченной резьбой, распахнул ее и шагнул в комнату, объявляя мое появление. «Госпожа Иоанна, милорд!» После чего отпустил, пропуская вперед, и я зашла, не испытывая ни капли волнения, только решимость высказать, наконец, Юлиану свое мнение. Конечно, за дверью все оказалось в лучших традициях. Интимный полумрак, мерцающие свечи в подсвечнике на столе, тлеющие угли в камине, накрытый на двоих стол, блюда, источающие тончайший аромат. Интересно, кто все таки готовил? Впрочем, нет, неинтересно. Сам Юлиан стоял около одного из стульев, держав в руке кремового цвета розу на длинном стебле, и с радостным ожиданием смотрел на меня. На несколько мгновений стало даже жаль его. Может, он в самом деле неплохой парень? Даже мелькнула малодушная мыслишка, а не дать ли Юлиану шанс? «Привет! Шикарно выглядишь!» Его голос разрушил хрупкую атмосферу романтики, чуть не сыгравшую со мной дурную шутку. «Это тебя!» Он протянул розу. «Ты же любишь цветы, да?» «Люблю, но не розы». Однако не стала расстраивать Юлиана. Кивнула, взяла цветок и вежливо улыбнулась. «Спасибо». После чего присела на выдвинутый стол. Приятель Анже устроился напротив, снял крышки с блюд, и некоторое время мы молчали, отдавая должное вкусному ужину. А потом, отодвинув пустую тарелку и взяв бокал вина, Я заговорила первой, взяв инициативу в свои руки. «Юлиан, все Всё-таки чуть-чуть волновалась, так как сейчас злость на парня прошла и обижать его не хотелось. Все чудесно и ужин вкусный, роза тоже красивая, но не думаю, что тебе стоит продолжать в том же духе». И я твердо посмотрела ему в глаза, запретив себе испытывать чувство вины. «Приглашать тебя на свидание? Почему?» С искренним недоумением поинтересовался он. Ведь ты говорила про ухаживание. Ты молодец, конечно, только извини, ничего не получится. Не дала ему договорить, пока не растеряла решимости. Мы из разных миров, и, прости, ты не в моем вкусе. Выпалила на одном дыхании, не желая ругаться с ним и переходить на грубости. Могу предложить только дружбу. Улыбка сползла с лица Юлиана, и я почувствовала себя не в своей тарелке. Вот не люблю такие ситуации, и угораздила же, Он вздохнул, повертел вилку, снова покосился на меня. «А может, все таки попробуем?» Не сдавался парень. «Я честно буду вести себя хорошо. Аннина, ну, пожалуйста». Он проникновенно посмотрел мне в глаза, и я чуть не поддалась жалости и противному чувству вины. «Потом хуже будет, это я знала точно. Наверное, опять из прошлой жизни. Если сразу не зацепила, незачем давать напрасные надежды». «Не стоит». Повторила я, подавив вздох. «Юлиан, правда». Он замолчал, насупился, а потом выдал, одарив мрачным взглядом. «Это из-за него, да? Из-за Эрика? Потому что он за тобой ухаживать решил?» Я порадовалась, что проглотила вино. Вытаращившись на Юли, она протянула. «Чего? При чем тут вообще князь?» «Ой, хотя щеки потеплели от прилившего румянца». «Нет, не буду думать об ухаживаниях Эрика, Еще чего не хватало». «Он тебя на свидание тоже пригласил?» Добил меня Юлиан, и я чуть нервно не рассмеялась. «Никуда он меня не приглашал, успокойся», — решительно отмела нелепые предположения. «Просто ты не нравишься мне как парень, но бывает такое». Я пожала плечами, допила последние гладкие вина и поднялась. «Извини, не хотела тебя обидеть. Мне пора». «Я провожу». Подорвался Юлиан, но я остановила его. Нет, спасибо, я сама дойду, не переживай. По крайней мере, общее направление, куда идти, я помнила, а в случае чего поймаю кого-нибудь из слуг или стражу спрошу. Все же лучше, чем Юлиан в качестве сопровождающего. Я быстро покинула комнату, не забыв забрать Розу. Незачем огорчать Юлиана еще больше. Очень надеюсь, что он все же скоро переключится на другой объект и оставит меня в покое. «Нет, ну правда, это приятно, конечно, когда мужчина настойчив, но не тот, который тебе вот ни капельки не нравится». Погруженная в переживания и размышления, я шла по коридорам и переходам, хмурясь и кусая губы. Уши нервно подергивались. Чувство вины и смутная досада переплелись в тугой клубок, покалывая изнутри. И очень хотелось избавиться от них. «Богиня, пожалуйста, если ты меня слышишь, отвлеки как-нибудь Юлиана. Пошли ему новую девушку для интереса». Я свернула на очередную лестницу, ненадолго вынырнув из раздумий, огляделась, вроде смутно помню, что здесь мы шли, значит, не заблудилась. Сделала первый шаг, и тут кто-то сильно толкнул в спину, да так, что я не удержалась, вскрикнула и пошатнулась, не успев схватиться за перила. Воздух застрял в горле. Перед глазами все завертелось, а от паники похолодели руки, пока я летела вперед. Хорошо, хоть недалеко, лестница оказалась не слишком длинной. Но приземление вышло жестким. Я ударилась бедром, подвернула лодыжку, так что боль прострелила до самого колена, вырвав еще один стон, а напоследок приложилась затылком о ступеньку. В глазах потемнело, и сознание меня благополучно покинуло. Эрик возвращался с поздней встречи с одним из своих агентов, присматривавших за иностранными принцессами. все таки кто-то из них пытался опоить принца приворотным. Пока по докладу ничего настораживающего, а насчет зелья, так это Фрейлина решила выслужиться перед госпожой. Юлиан даже присутствовал на этом вечере, устроенном его матушкой. Правда, совсем недолго, но, по словам того же агента, вел себя прилично, улыбался, расточал комплименты, хотя потом куда-то исчез. И Эрик даже знал куда. На ужин с Ушас. С Уанной. При этой мысли сердце почему-то сжалось, а настроение резко испортилось. Упрямый мальчишка. А ведь назло действует. Вряд ли его чувство к поварихе настолько серьезно. Просто хочет еще один экзотический трофей в свою коллекцию. Так, стоп. Не о том думаешь, — остановил Эрик карусель мыслей. Иоанна, конечно, необычная с такой интересной способностью, но завтра прием, на который ему предстоит выбрать айсу. Вот о чем надо думать, а не о том, такой ли мягкий у госпожи поварихи хвост, как кажется, и замурлычит ли она, если почесать за ушком. Едва не зарычав, Эрик чуть не сорвался на бег, занятый сумбурными мыслями. Буквально пролетел коридор, свернул к лестнице, чтобы наткнуться на лежащую без сознания Иоанну у самых ступенек. У князя вмиг все похолодело внутри, все фривольные фантазии вылетели из головы, и он опустился рядом с девушкой, всматриваясь в бледное лицо. Жива, дыхание прерывистое, частое, и пальцы чесались проверить целительской магией, все ли с ней в порядке. Скрипнув зубами, Эрик аккуратно просунул руку под неподвижное тело и легко поднял девушку. Нельзя ему сейчас ничего сложнее элементарной стихийной использовать, даже с амулетами и зельями. Завтра предстоит проверять охранный контур дворца, готовить парадный зал к вечернему приему, а еще и вечером испытывать девиц, не отзовется ли на какую магию. И только очередного срыва князю не хватало. Лучше отнести ее Анну к себе, благо тут недалеко, и вызвать целителя. Что ж ты так, Анни?» — пробормотал Эрик, поглядывая на лицо девушки, и даже не заметив, как назвал ее. Сама упала, столкнул кто-то. «Что тут произошло, и почему она так поздно одна тут шла? Если с ужина каких пьяных гоблинов этот юнец не проводил?» Эрик выдохнул, усмиряя поднявшуюся изнутри волну злости, и лишь ускорил шаг, надеясь, что ничего серьезного с Оанной не случилось. «Это уже не шутки, если кто-то покушается на нее И узнать бы, за что. Она всего-то второй день во дворце». За напряженными размышлениями Эрик не заметил, как добрался до своих покоев, где аккуратно уложил так и не пришедшую в себя Иоанну на диван в гостиной. Затем коснулся скромного камня на браслете, который носил не снимая. Артефакт вызова целителя. Теперь осталось подождать. Камень потеплел, значит, вызов услышан. Эрик прошелся по комнате, то и дело бросая взгляды на Иоанну. Потом все таки не выдержал, присел рядом с ней, Аккуратно поправил пушистый хвост, уложив на ноги девушки. Пальцы, коснувшись мягкого меха, замерли, а сердце почему-то сбилось с ритма, отчего Эрик сглотнул, не в силах убрать руку. Тихонько погладил, чувствуя себя мальчишкой, тайком заглянувшим на полку с нижним бельем в шкафу у старшей сестры. Было также сладко, волнующе и совсем капельку стыдно. Шелковистая мягкая шерсть, теплая и приятная на ощупь. Забывшись, Эрик шумно вздохнул, блуждая взглядом по бледному личику Иоанны. Заметил, что она порозовела, а ресницы дрогнули. И тут же отдернул ладонь, едва не сунув между ног, как нашкодивший пацан. Мысленно шикнув на себя, поспешил подняться, отступив на шаг от дивана и нетерпеливо покосившись в сторону двери. «Ну где там целитель?» «А где я?» Раздался от дивана слабый голос, и князь от неожиданности чуть не подскочил. Видимо, сознание не возвращалось ко мне довольно долго, потому что, когда оно все таки соизволило почтить меня своим присутствием, и глаза открылись, я обнаружила, что нахожусь совсем не на лестнице. И точно не у себя в комнате. Какая-то гостиная в сдержанных тонах, окутанная полумраком. Горел всего один магический светильник. И напротив дивана возвышалась фигура. Мужская. А потом вдруг разом заболели все синяки шишки. Голова отозвалась тупой пульсацией, а нос уловил знакомый бодрящий аромат, исходящий от мужчины. «А где я?» — сорвалось с губ, хотя где-то в глубине души ответ я знала. «У меня!» — отозвался мужчина голосом Эрика, и глупое сердце сорвалось в голоб, едва не лишив еще и способности дышать. «Да тьфу, меня тут с лестницы столкнули, и я едва не рассталась с жизнью, только эмоций ненужных не хватало». «Господи!» Князь нёс меня на руках до самых своих комнат. «А если нас кто-то видел?» Пока я судорожно соображала, что сказать, Эрик также негромко спросил. «Что болит, Анна? Вы сильно ударились? И как оказалось, что упали? Споткнулись?» Я попыталась приподняться, но тут же бедро отозвалось вспышкой боли и заныл ещё и локоть. И пришлось оставаться в прежней позе. Затылок, локоть и ещё бедро. Послушно ответила я, стараясь не обращать внимания на волнение, щекотавшее изнутри невидимыми усиками. «Я... не знаю. Кажется, меня кто-то толкнул». В голове никак не укладывалось, что я нахожусь в покоях князя Лединского, и он принес меня сюда на руках. Вот и как прикажете не думать о нем, если постоянно сталкиваюсь. Хотя где он, а где простая повариха? «Как вы нашли меня?» — в свою очередь поинтересовалась я ну не следил же он в самом деле это уж совсем ребячество да и зачем ему это надо осторожно покосилась на него и тут же отвела глаза я в невыгодном положении мое лицо освещено светильником а его скрывает полумрак скажем так проходил мимо и удачно оказался в нужном месте меня больше интересует как вы оказались там показалось или я в самом деле услышала обвиняющие нотки ответить не успела только набрала воздуха, чтобы возмутиться. Он мне никто, чтобы устраивать тут допросы, и вообще, я сторона пострадавшая. Как в двери раздался требовательный стук. Эрик тут же подошел, открыл, впуская невысокого, с венчиком седых волос вокруг лысины, мужчину. «Что случилось, ваша светлость? Вам плохо? Эликсиры перестали действовать?» Тут же засыпал он вопросами хозяина комнаты, не заметив меня на диване. «Со мной все в порядке», Эрик улыбнулся уголком губ. «А вот с ней...» «Нет», — махнул в мою сторону. «Госпожа Иоанна упала с лестницы». «Ага, целитель, я так понимаю». Он повернулся в мою сторону, подошел, окинув внимательным взглядом, присел рядом и взял за руку, сосредоточенно нахмурившись. «Ага», — пробормотал он спустя несколько мгновений, погладил мои пальцы и по-доброму улыбнулся. «Ничего серьезного. Кости целы, всего лишь сильные ушиб бедра, локти и шишка на затылке. Осторожнее на ступеньках, госпожа. Целитель покачал головой, потом коснулся моих висков, и, к моему удивлению, тупая пульсирующая боль сразу ушла. Я моргнула, уставившись на него, и промямлила: На меня же не действует магия. Кроме целительской, мягко перебил лекарь, мы можем лечить всех, даже арене. «Хотя на вас обычно требуется больше сил». Он усмехнулся. «Ничего, к утру будете в порядке, милая барышня». Мужчина поднялся. «Всего доброго, ваша светлость, госпожа». Целитель вышел, и мы с Эриком остались одни. «Ой, уже поздно, я, пожалуй, пойду», — выпалила я и села на диване, стараясь не смотреть на князя. Волнение и не думала уходить. Пульс чистил, как будто я хорошо пробежалась а щеки олели маками по ощущениям. «Я провожу вас», — невозмутимо отозвался Эрик к моему изумлению и растерянности. «Возражения не принимаются», — непреклонно отмёл он все мои возможные отговорки, и пришлось их проглотить. Поднявшись с дивана и опустив глаза, изобразила нечто похожее на реверанс и поспешила к двери, остро всем существом чувствуя взгляд Эрика. Ну, чего он смотрит?» я протянула руку к двери собираясь открыть но хозяин покоев опередил предупредительно распахнув ее передо мной при этом он оказался слишком близко ко мне теплое дыхание пощекотало шею а уши сами нервно дернулись выдавая мое волнение не знаю как не споткнулась выходя в коридор мне казалось сам воздух потрескивает от напряжения так что вы делали так поздно в этой части дворца Вернулся настырный князь к своему вопросу, поравнявшись со мной и приноровившись к моему шагу. «Вот же ша! Раздражение немного помогло справиться с волнением. Я поджала губы и буркнула. Встречалась с... Э, одним знакомым. «А почему он вас не проводил?» В голосе князя послышались недовольные нотки. «Потому что я попросила этого не делать», — покосилась на Эрика и честно произнесла. «Давайте не будем об этом», — Я не хочу обсуждать эту тему. Показалось или нет, что уголки губ моего спутника дрогнули и чуть приподнялись? Да нет, ерунда в самом деле. И все таки вам надо быть осторожнее, — мягко ответил он. Дворец по ночам не самое безопасное место. Вы можете предположить, кто мог на вас так разозлиться, Иоанна? Кому вы успели насолить? Я пожала плечами и коротко вздохнула. Наверное, могла бы Алаира, но ведь ее выгнали из дворца. А больше и не знаю. Придворная дама? Не знаю, честно ответила ему, Я всего два дня во Дворце, ваша светлость. Мы же договорились, просто Эрик, перебил он, и его пальцы коснулись моей руки. Честное слово, оно само получилось, что ладонь едва не отдернулась от неожиданности, а князь еще и ловко поймал, не дав отобрать. И положил себе на локоть, будь то так и надо. Значит, не знаете, да? Как ни в чем не бывало, продолжил он разговор. «Тогда просто будьте осторожнее, Иоанна, и не ходите так поздно по дворцу. И если что, обращайтесь ко мне», — неожиданно предложил Эрик, и я едва не споткнулась. «Вот уж на что у меня смелости не хватит, так это обратиться ко второму лицу государства со своими мелкими проблемами». Но вежливость требовала ответить по-другому. «Хорошо, ваше, Эрик». Я вовремя вспомнила его пожелание, и имя князя отозвалось на языке приятным пряным привкусом. Некоторое время мы шли молча, я смотрела под ноги и ловила себя на том, что идти и молчать с Эриком очень уютно. Странно для едва знакомых людей, но так оно и было. Волнение почти улеглось, лишь заставляло дышать немного чаще, и губы то и дело подрагивали, норовя сложиться в улыбку. «Как вам новая жизнь, анна Заговорил вновь князь, сворачивая в очередной коридор и придерживая мою ладонь на своем локте. Вы правда любите готовить? Очень, искренне ответила ему. А новая жизнь помолчала, обдумывая собственные впечатления. Не знаю, что было в моем прошлом, но здесь все действительно необычно, и магия, и сам город, и это мотнула хвостом, поймав его свободной рукой. Кажется, в моем прошлом мире все было гораздо скучнее. Я все-таки улыбнулась, уверенная, что так оно и есть. Наверное, богиня и правда знает лучше, кому что предназначено, потому что здесь я удивительным образом ощущаю себя на своем месте, несмотря на необычную внешность. Хотел бы я попробовать что-нибудь из вашей стрипни, Иоанна», — весело заявил вдруг Эрик, и я снова чуть позорно не споткнулась на короткой лесенке. Король обмолвился, что ее величество и дамы в восторге. А я неожиданно смутилась, едва не ляпнув, что могу ему завтрак приготовить. Никаких проблем. Кроме того, что вообще-то я понятия не имела, как питается князь и кто ему готовит. И очень не вовремя перед глазами возникла картинка сочной, запеченной в сливках и специях свинины, предварительно замаринованной в пикантном соусе. Сама едва не облизнулась, совершенно точно зная, что это блюдо понравится Эрику точно так же, как вышло с тем салатом из яблок и капусты для королевы. К счастью, мы уже пришли. Я увидела, что князь свернул в знакомый коридор, где и находилась моя комната. И отвечать необходимости не возникло. «Благодарю, Эрик. Я мягко высвободила руку и повернулась к нему. Весьма любезно с вашей стороны проводить меня». Он помолчал, склонив голову к плечу, и показалось, что то хотел то ли сказать, то ли... Не знаю, в глубине его глаз я отметила мелькнувшее странное выражение, но князь Лединский только коротко кивнул и попрощался. «Спокойной ночи, Иоанна. Поправляйтесь». Я медленно зашла в комнату, рассеянно огляделась. «Нет, никто в этот раз не заходил». Мелькнула мысль, может, стоит рассказать Эрику о неизвестной посетительнице и запахе, которые я ощутила. «Нет, пожалуй, не буду. У него и без меня хватает важных и серьезных дел». А завтра встречусь с Анджием и выспрошу аккуратненько все, что меня интересует. Быстро переодевшись и умывшись, я улеглась на живот, обняв подушку и закрыв глаза. День выдался утомительным и полным переживаний, и все таки с моих губ не сходила улыбка. А из головы никак не желал уходить вопрос. Показалось или нет, где-то на грани с Найяви, что когда я валялась на диване Эрика, он гладил мой хвост. И самое странное, мне это безумно нравилось. На этом сознание решило, что хватит с меня на сегодня волнений, и я благополучно провалилась в крепкий сон. Ланя проводила пару прищуренным взглядом, в котором плескалась злость, и прикусила губу, почти не замечая боли. Значит, вот как пошел провожать эту кошку драную. Это уже переходит все границы. Прошипела графиня, растерзав в клочья батистовый платочек. Что ж, ничего-ничего. Завтра все решится, и эта облезлая перестанет представлять опасность. Эрик не посмеет пойти против магии. А магия... Ланя усмехнулась, бросила последний взгляд в сторону ушедшей пары и неторопливо направилась в свои покои. Магию тоже можно подчинить, даже не обладая универсальным даром. Надо только знать как. Ну а с этой Ланья тоже разберется в два счета, Даже без всякой магии. С утра, как обычно, меня завертела работа, и думать о вчерашнем было совершенно некогда. Быстренько позавтракав, мы с Маруни принялись за дело. Сегодня я решила порадовать Ее величество, помимо основных блюд, творожным пудингом, печеньями яблочко и апельсиновым на десерт. Опять же, легкие блюда точно понравятся, и разнообразие какое-то. Радостная Маруня порхала по кухне, помогая. На этот раз уши ее её обручи были трогательно-рыжие. И что удивительно, моя помощница уже практически не впадала в рассеянность, портя блюда и тем самым подстегивая мою фантазию к изобретению новых рецептов. Это радовало. После того, как десерты отправились на стол королевы, у нас выдалась свободная минутка, и Маруня помчалась к себе проверить, не пришел ли ответ от Анже. Я же присела в уголочке, переводя дух, и маленькими глотками отпивая вкусный ягодный морс. Мысли только свернули на предыдущий вечер, волнующую встречу с Эриком, но глубоко задуматься я не успела. Неожиданно раздался знакомый до зубовного скрежета с отчетливыми нотками превосходства голос. «Моя госпожа желает передать королевской поварихе!» При этих словах в кухне воцарилась звенящая тишина, Только что-то шкварчало на сковородке, да раздался изумленный возглас пана Жиштова. «Алаира, тебя же выгнали из дворца!» Я вскинула голову и встретилась взглядом с девицей, смотревшей прямо на меня и гаденько так улыбавшейся. В чистеньком платье с надменно вздернутым подбородком и явно задумавшая какую-то пакость. «Хм, и кто у нас госпожа, интересно? Как она ухитрилась устроиться горничной к знатной даме, да еще так быстро!» «Так вот, моя госпожа просила передать, что она очень недовольна десертом», как ни в чем не бывало, продолжила Алаира, не обратив внимания на Жиштова. «Слишком сладкий, приторный и совсем не для сохранения фигуры». Я прищурилась, медленно поднявшись с лавки. «Ах, десертом недовольна! Ах, приторный! Это яблоки-то и творог!» Уверена, это либо самовольная выходка Алаиры, либо... Вот и проверим, на самом ли деле ее госпожа недовольна десертом. Сложив губы в сладенькой улыбочке, я изобразила на лице смирение и промурлыкала. «Хорошо, как скажешь. Я сделаю твоей госпоже специальный салат для ее фигуры». И поспешила к своему столу, мысленно потирая руки, да. Сейчас эта неизвестная леди получит свое диетическое блюдо вместо вкусностей. Маруня смотрела на меня круглыми глазами, неприлично широко открыв рот, и пришлось незаметно ей подмигнуть. Жиштов откашлялся, пришел в себя и рявкнул. «Что стоим, пельмени недоваренные? Жаркое горит, куда ты смотришь? У кого котелок выкипает, половник мне в ухо!» На кухне поднялась привычная суматоха, а Алаира стояла на пороге со скучающим выражением лица, глядя поверх голов остальных и чинно сложив руки на груди. Ну что ж, Маруня, неси мне шпинат, спаржу, вареную капусту брокколи, зеленый лук и йогурт, перечислила составляющие, потом подумала и добавила. А еще зеленый перец и кинзу. Глаза помощницы стали еще больше, но она без лишних вопросов кивнула и отправилась добывать нужные мне ингредиенты. Жиштов только поглядывал в мою сторону с явным интересом Я же занялась салатом. Когда все было смешано в одной миске, Это даже на вид выглядело малоаппетитно, а уж пробовать я не стала бы ни за какие ковришки. Мадам хотела диетическое. Пожалуйста, получите. Все исключительно полезное, но безвкусное и местами горькое, потому что я даже специи не добавляла. Эх, хотела бы увидеть физиономию этой неизвестной фифы, когда она попробует мой салатик. Красиво разложив собственное творение на тарелке и посыпав рубленной кинзой и луком, С торжественным видом прошествовала к Алаире, протянув ей салат. «Вот, специально для леди, очень полезно для фигуры». Прощебетала я и хлопнула ресницами, глядя в глаза бывшей конкурентки. Алаира смерила меня подозрительным взглядом, осторожно принюхалась. «Пах салат, как и полагается, зеленью и немножко травой, ничем больше». И взяла тарелку. «Хорошо», — буркнула она и вышла из кухни. Я же с чувством выполненного долга вернулась к своему месту. «Полагаю, мне не стоило его пробовать, да?» — задумчиво прогудел Жиштов над моим плечом. «Ну почему же? В нем много витаминов!» — невозмутимо ответила я, повернувшись к нему. «Не все вкусное, что полезно», — с усмешкой добавила, выразительно глянув на королевского повара. «Ага». Он хмыкнул, усмехнулся в ответ и вернулся на свое место. А я что? Я ничего. Сижу себе скромненько, обдумываю почему-то снова свинину в соусе с гарниром для Эрика. «Ой, я же забыла сказать, Анжей прислал ответ!» Тут же выдернула меня из задумчивости Мароня. «Сказал, сегодня сможет встретиться, и чтобы ты подходила часам к двум к воротам Академии. Он освободится!» Я встрепенулась, сердито шикнула на неправильные мысли и кивнула. «Отлично!» С воодушевлением откликнулась на ее слова. Панжиштов вроде говорил, что к вечеру будет только фуршет. Значит, успею увидеться с ним». Маруня помялась, поглядывая на меня искоса, и, наконец, робко поинтересовалась. «А можно с тобой, Анне?» С ответом я замешкалась. С одной стороны, не желая обижать девушку, а с другой, все таки хотела пообщаться с Анджеем с глазу на глаз. Слава богине, положение спас отец Маруни каким-то образом услышав, о чем мы разговариваем. «Куда это ты собралась, позволь спросить?» строго вопросил он, неслышно оказавшись рядом с нами. «Это Иоанна, королевская повариха, а не ты. Так что останешься здесь. Для тебя работы хватит». Личика Маруни не вытянулось, однако я поспешила подбодрить ее. «Уверена, Анджей потом пригласит тебя на нормальное свидание», шепнула, краем глаза наблюдая за удаляющимся жиштовом. «Ты так думаешь?» Просияла Руня и мило покраснела, но глаза заблестели от предвкушения. «Да», — заверила напарницу, про себя отметив, что надо бы как-нибудь деликатно узнать у Анже, как ему вообще эта девчушка. «Вдруг зря тут сводничеством занимаюсь, а у него и вовсе невеста какая-нибудь имеется. Парень вроде не урод, вполне привлекательный малый». И тут наш разговор снова прервался появлением Алаиры. Точнее... «Очень недовольной Алаиры». Я внутренне подобралась, изобразив на лице безмятежность, и посмотрела на нее. «Мадам недовольна диетическим салатиком?» «Моя госпожа срочно требует тебя к себе!» Сухо известила Алаира, поджав губы, после чего резко развернулась так, что взметнулись юбки, и вышла, даже не посмотрев, иду ли я за ней. «Ой, Анни!» — протянула растерянно Маруня. «Кажется, сейчас меня будут ругать». Хмыкнула я, почему-то не испытывая ни капли страха. «Ну, поворчит, заносчивая леди, так сама хотела для фигуры, вот я ей и сделала». Пожав плечами, потрепала Маруню по макушке и широко улыбнулась. «Да ладно, не отравила же», — весело сказала ей и поспешила выйти из кухни за Алаирой. Весь путь по коридорам и анфиладам дворца мы проделали молча, до самых внутренних покоев, где обычно завтракала королева с фрейлинами. Дверь распахнулась, я переступила порог знакомой столовой, скромно опустив глаза в паркет, пока Алаира громко докладывала. «Вот, миледи, это повариха, которая сделала салат!» А дальше, услышав свистящее шипение разгневанной леди, я внутренне похолодела, превратившись в статую. «Ты? Да что ты себе позволяешь, мерзавка! Как ты посмела подсунуть мне эту безвкусную траву!» Это же самое шипение я слышала в свой самый первый день, когда столкнулась с неизвестной дамой, обронившей камень в мешачке.